Глава 9. Второе ЧП. Отсчет начался. Телефонный звонок застал министра обороны в автомобиле, когда он возвращался из города домой. Кажется, опять началось. Компьютер начал предстартовый отсчет. Как? Опять на той же базе? На этот раз на другой. До старта 3 минуты и 15. Нет, уже 3 минуты и 5 секунд. Держите меня в курсе. Это все, что он мог сказать. Отключить за 3 минуты компьютер, все кабели которого многократно продублированы и надежно защищены, было невозможно. Оставалось только молиться, чтобы все кончилось так же, как и в первый раз. Через 2 минуты снова звонок. Дело принимает серьезный оборот. Отсчет начался еще на одной базе. На первой базе отсчет продолжается. Осталось 40 секунд. Извините, пришло сообщение. Люк шахты открывается. Осталось 20 секунд. Отсчет продолжается. 10 секунд. 5, 3, 1. Она пошла, боже мой, она пошла. Какое-то время из трубки доносились лишь неясные возбужденные восклицания множества людей, собравшихся, судя по гулкому эху, в каком-то большом зале. Наконец трубку снова взяли. Алло, вы слышите меня? Положение критическое, но не безнадежное. Ракета идет в сторону океана. Мы решили дать ей отойти подальше от берега и подать команду на самоликвидацию. Один момент. Вторая тоже стартовала. Кажется, идет в том же направлении. Мне отсюда плохо видно. Экран Радара, да? Так и есть. Мы подаем команду на самоуничтожение. Ничего не понимаю. Она летит дальше. Подождите, я сейчас вернусь. Алло, вы слушаете? Это невероятно. Ракета не слушается. Кто-то заменил в бортовом компьютере все коды. Подождите, что там зашел. Не заслоняйте экран. Они сближаются. Вторая ракета идет на перехват. Я не уверен, но кажется, трудно судить по картинке на радаре. Да, истребители подтверждают. Вторая ракета сбила первую. Не знаю почему, не знаю как, но мы спасены. Министр положил трубку и сказал шоферу: Поворачивай обратно, едем к президенту.